Последнее впечатление, вынесенное Левиным после визита к Щербацким, было улыбающееся счастливое лицо Кити, отвечавшее Вронскому на его вопрос о Бале. Да, что-то есть во мне противное, отталкивающее. Думал Левин, вышедший от Щербацких. не горжусь, я для других людей. Гордость, говорят? Нет. Нет, у меня нет и гордости. Если бы была гордость, я не поставил себя в такое положение. И он представлял себе Вронского счастливого, доброго, умного, спокойного, никогда, наверное, не бывавшего в том ужасном положении, в котором он был нынче вечером. Да, она должна была выбрать его. Так надо. И жаловаться мне ни никого не ни за что. И вот я сам. Такое право имел, я думаю, что она захочет соединить свою жизнь с моей. Кто это и что ждет что же человек никому и ни для кого не нужно утром константин лёвин выехал из москвы дорогой в вагоне он разговаривал с соседями о политике о новых железных дорогах и так же как в москве его одолевала путаница понятий довольство собой стыд пред чем-то но когда он вышел на своей станции Узнал кривого кучера Игната, когда увидал свои ковровые сани, своих лошадей с подвязанными хвостами, сбруе с кольцами и мохрами. Когда кучер Игнат рассказал ему деревенские новости, он почувствовал, что понемногу путаница разъясняется и стыд и недовольство собою проходит. Когда он надел привезенный ему тулуп,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 С этого дня он решил, что не будет больше надеяться на необыкновенное счастье, какое ему должна была дать женитьба, и вследствие этого не будет так пренебрегать настоящим. Он уже никогда не позволит себе увлечься гадкою страстью, воспоминание которой так мучило его, когда он собирался сделать предложение. «С бодрым чувством надежды на новую лучшую жизнь» Он в девятом часу ночи подъехал к своему дому Скоро ж, батюшку вернулись Сказала Агафья Михайловна Старая нянюшка, исполнявшая в его доме роль экономки Соскучился, Агафья Михайловна В гостях хорошо, а дома лучше Отвечал он ей и прошел в кабинет Кабинет медленно осветился внесенной свечой Выступили знакомые подробности рога, полки с книгами Зеркало печи с отдушником, отцовский диван, большой стол, На столе открытая книга, сломная пепельница, тетрадь с его почерком. Когда он увидал все это, на него нашло на минуту сомнение возможности Устроить ту новую жизнь, о которой он мечтал дорогой.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 Другой же голос в душе говорил, что не надо подчиняться прошедшему И что с собой сделать все возможно Теперь все пойдет по-новому Это вздох, что не допустит жизнь, что прошедшее не допустит Надо биться, чтобы лучше, гораздо лучше жить Ничего, все хорошо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 Так мне из Петербурга не хотелось уезжать, а теперь отсюда не хочется. Ты приехала сюда и сделала доброе дело. Ой, не говори этого, Долли. Ну что я сделала и что могла сделать? У тебя в сердце нашлось столько любви, что простить. Без тебя Бог знает, что было бы. Какая ты счастливая, Анна. У тебя все в душе ясно и хорошо. У каждого есть в душе свои скелетонс, как говорят англичане. Какие же у тебя скелетонс? У тебя все так ясно. Есть. Ну, так они смешные, твои скелетонс. Они мрачные. Нет, мрачные. Ты знаешь, от чего я еду нынче, а не завтра? Это признание, которое меня давило, я хочу тебе его сделать. И к удивлению своему, Доли увидала, что Анна покраснела до ушей, до черных колец волос на шее. Да. Ты знаешь, от чего Китя не приехала обедать? Она ревнует ко мне. Я испортила... Я была причиной того, что балл этот для нее был мучением, а не радостью. Но, право, право, я не виновата. Или виновата немножко. О, как ты это, похоже, сказала на Стиву. О, нет, я не Стива. Я оттого говорю тебе, что я ни на минуту даже не позволяю себе сомневаться в себе. Но когда она выговаривала эти слова, она чувствовала, что они несправедливы. Она не только сомневалась в себе,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 Я уверена, что это все забудется, и Кити перестанет меня ненавидеть. Впрочем, Манна, по правде тебе сказать, я не очень желаю для Кити этого брака. И лучше, чтобы это разошлось, если он, Вронской, мог влюбиться в тебя в один день. О, боже мой, это было бы так глупо! И опять густая краска удовольствия выступила на ее лице, когда она услыхала, занимавшую ее мысль выговоренными словами. Вот я и уезжаю, сделав себе врага в Ките, которую я так полюбила. А какая она милая. Ну, ты поправишь эту долю, да? Врага! Этого не может быть! Я так бы жела, чтобы вы все меня любили, как я вас люблю. А теперь я еще больше полюбила вас. Ах, как я нынче глупа! Она провела платком по лицу и стала одеваться. Уже пред самым отъездом приехал Степан Аркадьич с красным веселым лицом и запахом вина и сигары.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 Но Анна, не предвидя интереса от разговора, попросила Аннушку достать фонарик, прицепила его к ручке кресла и взяла из своей сумочки разрезной ножик и английский роман. Анна Аркадьевна читала и понимала, но ей неприятно было читать, то есть следить за отражением жизни других людей. «Ей слишком самой хотелось жить».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 и откинулась на спинку кресла, крепко сжав в обеих руках разрезной ножик. Она перебрала свои московские воспоминания. Все были хорошие, приятные. Вспомнила бал, вспомнила Вронского и его влюбленное лицо, вспомнила все свои отношения с ним, ничего не было стыдного. А вместе с тем, на этом самом месте воспоминаний, чувство стыда, «Усиливалось». «Ну что же? Что же это значит? Неужели между мной и этим офицером-мальчиком существуют и могут существовать какие-нибудь другие отношения, кроме тех, что бывает с каждым знаком? Она презрительно усмехнулась и опять взялась за книгу, но уже решительно не могла понимать того, что читала. Она чувствовала, что нервы ее, как струны, натягиваются все туже и туже, Внутри что-то давит дыхание, и все образы и звуки в этом колеблющемся полумраке с необычайной яркостью поражают ее. Голос окутанного и занесенного снегом человека прокричал что-то ей над ухом. Она поднялась и опомнилась. Она поняла, что подъехали к станции, и что это был кондуктор. Она попросила Аннушку подать ей пелерину и платок и направилась к двери. «Мне подышать хочется».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 как еще человек в военном пальто, заслонил ей колеблющийся свет фонаря. Она оглянулась и в ту же минуту узнала лицо Гронского. Приложив руку к козырьку, он наклонился пред ней и спросил, не нужно ли ей чего-нибудь, не может ли он служить ей. Она вглядывалась в него и видела, или ей казалось, что видела, и выражение его лица, и глаз – Это было опять то выражение почтительного восхищения, которое так подействовало у нее вчера. Я не знал, что вы едете. Зачем вы едете? Зачем я еду? Вы знаете, я еду для того, чтобы быть там, где вы. Я не могу иначе. Он сказал то самое, чего желала ее душа, но чего она боялась рассудком. Она не отвечала, и на лице ее он видел борьбу. Простите меня. «Если вам неприятно то, что я сказал...» «Это дурно, что вы говорите, и я, я прошу вас, если вы хороший человек, забудьте, что вы сказали, как и я забуду». «Ни одного слова вашего, ни одного движения вашего я не забуду никогда и не могу». «Довольно, довольно...» И она поднялась на ступеньки и быстро вошла в сене вагона. Но в этих маленьких сенях она остановилась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 что-то слишком натянутое. Но в том напряжении и тех грезах, которые наполняли ее воображение, не было ничего неприятного и мрачного. Напротив было что-то радостное, жгучее и возбуждающее. К Анна задремала, сидя в кресле, и когда проснулась, то уже было бело, светло, и поезд подходил к Петербургу. Тотчас же мысли о доме, о муже, о сыне и заботу предстоящего дня и следующих обступили ее. В Петербурге только что остановился поезд, и она вышла. Первое лицо, обратившее ее внимание, было лицом мужа. А, боже мой, чего у него стали такие уши? Подумала она, глядя на его холодную представительную фигуру и особенно на поразившие ее теперь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 Да, как видишь, нежный муж, нежный, как на другой год женить бы, сгорал желание увидеть серёжа Сережа, здоров. Ай-яй-яй-яй-яй. И это вся награда за мою пылкость. Здоров. Сережа, здоров. Вронский И не пытался заснуть всю эту ночь. Он сидел на своем кресле, То прямо устремив глаза вперед себя, Пооглядывая входивших и выходивших, И если прежде он поражал незнакомых ему людей Своим видом непоколебимого спокойствия, То теперь он еще более казался горд и самодавлеющим. Он чувствовал себя царем не потому, Чтобы он верил, что произвел впечатление на Анну, Он еще не верил этому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 Он знал, что у нее есть муж, но не верил в существование его и поверил на него вполне только когда увидел его с его головой, плечами и ногами в черных панталонах. И как этот муж с чувством собственности спокойно взял ее руку, увидев Алексея Александровича с его петербургским свежим лицом и строго самоуверенной фигурой, Он испытал неприятные чувства, подобные тому, какой испытал бы человек, мучимый жаждаю и добравшийся до источника, и находящий в этом источнике собаку, овцу или свинью, которая и выпила, и взмутила воду. Походка Алексея Александровича, ворочавшего всем тазом и тупыми ногами, особенно оскорбляла Вронского. Он только за собой признавал, несомненный прав любить ее но она была все та же и вид ее все так же физически оживляя возбуждая наполняя счастьем его душу подействовал на него он видел первую встречу мужа с женою и заметил с проницательностью влюбленного признак легкого стеснения с которым она говорила с мужем нет, нет, нет. она не любит и не может, может любить его. решил он сам с собою.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 обратился к Анне Аркадьевне. Надеюсь, иметь честь быть у вас. Алексей Александрович усталыми глазами взглянул на Вронского. Очень-очень рад. Очень, да. По понедельникам мы принимаем